«Боишься?» Когда я вытащила руку из сумки, то в первые секунды не сразу заметила, что за рукав свитера зацепился мой брелок. Он выскочил из сумки и брякнулся на пол. Я дернулась, чтобы его поднять, но не успела. Мас подхватил вещицу первым. И все бы ничего, если бы это не был... он. Точнее, его миниатюрная фигурка с гитарой в руках, которую я сделала из полимерной глины этим летом. И получилась она очень похожа, и даже надпись «Тотем» на куртке был. «Наверное, облейся я кофе, и то было бы не так стыдно и позорно». «Прикольный брелок». Зимин покрутил фигурку в пальцах, рассматривая, и я ощутила, как мое лицо постепенно превращается в пепелище. «Это же я?» «Да». Ответила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Только гитара не моя». Внезапно Матвей улыбнулся. И не так, как обычно, на сцене или постерах своей демонической улыбкой, а как-то по-мальчишески. С ямочками на щеках, от вида которых у меня кольнуло в груди. Это Богдана запалина. А в чем разница? смущенно переспросила я. Мне казалось, я выдержала все до мелочей, специально рассматривала постеры и фотки в интернете. Это бас-гитара. У нее четыре струны и ремень обычно шире, потому что она тяжелая. Этого я точно учесть не могла. Не знала. Я спрятала улыбку, ощущая, как лицо все еще пылает. Все-таки это слишком стыдно вот так спалиться. «Ты сама ее делала?» Зимин оторвал взгляд от брелока и посмотрела на меня с недоверием. «Да». Кивнула я и почувствовала, как гореть начали уже даже кончики ушей. Взяла вилку и, чтобы хоть немного переключиться, отломила кусочек чизкейка, даже не представляя, как смогу его сейчас проглотить и не подавиться. В школьные годы я ходила в художественную школу, занималась скульптурой. Потом начала делать всякие милые штучки из полимерной глины. Украшения, брелоки, лепнину на кружке и ложки всякие сувенирные. Прикольно. Масс снова улыбнулся, а я едва не потеряла сознание, опять увидев эти ямочки. Мне нравится. Милая штучка в виде меня. Получается, я тоже милый? Вопрос он задал в шутку, только вот смотрел как-то серьезно. И ответить, что я не нашлась. Только пожала плечами, пробормотав глупое, возможно. И только я хотела протянуть руку и забрать свой брелок, как Масс сунул его в карман своей куртки. Эм... Я растерянно моргнула, растерявшись и не зная, как реагировать. «Оставлю себе». Он непринужденно пожал плечами. «Как подарок. Ты же не против?» В ответ я лишь покачала головой. Даже если бы и против было, то не решилась бы возразить. Чтобы скрыть смущение, снова потянулась к чизкейку, напоминая себе, что если я так на каждом нерве буду браться за сладости, то скоро в дверь не пройду. И все же сейчас мне нужно было как-то снять напряжение, потому что казалось, что оно буквально звенит вокруг меня в воздухе. Но это похоже только для меня. Зимин же выглядел расслабленным и вполне спокойным. «Где ты живешь? Вопрос показался неожиданным и немного пугающим. Мама всегда говорила, что малознакомым людям не стоит сообщать свое место жительства. Но, учитывая, что я проснулась прошлым утром в его постели, наверное, это другое. В общаге. «Там, наверное, весело». Матвей сказал это даже с какой-то грустью, или же мне показалось. «Вообще-то не особенно», — пожала плечами я. «Иногда там слишком весело, а это не очень хорошо влияет на учебу. «И, кстати, как ты узнал, где я учусь?» «Я тоже учусь в политехе, только на заочке. И у меня там есть, скажем так, некоторые знакомства». «Оу, неожиданно». Понятно, что на дневном у него нет возможности учиться, ведь, наверное, вся его жизнь — это репетиции, подготовка к концертам и сами концерты. Или нет? Сомнения у меня возникли, когда я вспомнила, что в правом кармане куртки у него вообще-то пистолет. И сразу стало не по себе. Особенно, когда перед глазами всплыла картинка, как уверенно и хладнокровно он стрелял в всех людей тогда в клубе. Ощущения тишины и относительной безопасности тут же рассеялись. Горло сдавило, по плечам поползли мурашки. Я словно потеряла бдительность, отвлеклась, позабыв, что передо мною не обычный парень, а настоящий хищник. «Да, именно так. Идеальная ассоциация. Он не милый лабрадор. Он волк. Дикий и с острыми клыками, способными разорвать в клочья. А я, дурочка, сижу и растекаюсь лужицей от его ямочек на щеках, вместо того, чтобы думать, как улизнуть и побыстрее оказаться у себя в общаге». Зимин будто заметил изменения во мне, хотя я и пыталась виду не подать. Возможно, я как-то неосторожно метнулась взглядом к карману его куртки, где лежал пистолет. Матвей прищурился, чуть склонив голову набок, от улыбки не осталось и следа. — Лора, скажи мне, — позвал негромко. — Ты боишься меня? — Поразительно. Меня буквально передернуло от того, насколько точно он считал мое состояние. — У тебя ведь пистолет в кармане. Я старалась говорить спокойно. Не видела смысла юлить. Тебя это пугает? Мас смотрел так внимательно, что я начала чувствовать нервную дрожь в кончиках пальцев снова. А разве не должно? Скорее выдохнула, чем спросила вслух. Очень даже должно. Матвей сказал это весьма серьезно, даже мрачно, и намека на шутку или хотя бы сарказм в его словах отнюдь не ощущалось. Я сжала пальцы в кулак под столом, чтобы немного взять себя в руки. Если ты доела, то поехали. Я отвезу тебя в общежитие. Я могу и на автобусе. «Можешь, но поедешь со мной». «Интересно, а если я воспротивлюсь, он возьмет меня за шкирку и потащит? Или, как в клубе, забросит на плечо?» Но проверять я не решилась. Кивнула, натянула куртку, взяла свою сумку и пошла за Матвеем на улицу к его мотоциклу.